Дорогой читатель, в этой книге нет правды. Всё, что здесь описано фантазия автора. Любые совпадения случайны. Будь что люди, места, события всё одно. Автор написал приключенческую книгу для отдыха, а не научный доклад. Помни об этом, пытливый читатель, когда будешь погружаться в мир книги. Не ищи ошибки и неточности, а просто наслаждайся историей. Юлия Ефимова Проклятие принцессы Алтая. Хуже пустоты лишь пустота. Вакуум, где ни чувств, ни сожалений. Жирной строчкой красная черта, отрезающая нужность мнений. В ней не слышно звуков, только стук. Мыслей карусель крутая и один единственный не дуг. Вязкость тишины сплошная. Хуже пустоты лишь пустота. Эхом отвечающая правда. И таблетка мира, доброта, лишь надежда на другое завтра. Человек гниёт от пустоты, от неё он воет волком серым. Только полуночные мечты немного помогают полумеры. Местами поменяется, что ценно, прощается за веком век, но лишь одно останется бессменно. Человеку нужен человек. Самый героический поступок человечества Это то, что оно выжило и намеренно выжить дальше. Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Пролог. Зина висела над пропастью, в которой не было видно дна. Под её болтающимися ногами словно простиралась чёрная космическая дыра. Руки не выдерживали, и она понимала, что у неё в лучшем случае секунд 30. Это только киношные герои могут по несколько минут висеть над пропастью, а потом ещё внезапно набраться сил и подтянувшись вытащить себя на поверхность. В жизни всё по-другому. Она не провисела и полминуты, а руки уже затекли, и пальцы отказывались слушаться. Как там обычно в книгах, у героя вся жизнь перед глазами пробежала. Так вот, это тоже неправда. Никакой киноленты у Зинаиды Звягинцевой не случилось. Только злость и досада, а еще горький привкус поражения. Не смогла, не разгадала, не предвидела. Подвела. «Как же страшно умирать!» Эта мысль пульсировала в голове, не пропуская другие, возможно, спасительные мысли. Пальцы все быстрее скатывались, теряя опору. «Даже тридцать секунд не продержалась!» Зло констатировала Зина и зажмурилась. «Хватайся!» Услышала она мужской крик и взглянула вверх. Там человек, опираясь одной рукой, другую протягивал ей для спасения. У меня галлюцинации, подумала Зина и расслабившись, полетела вниз.